Глава 38. Рома. Я полный идиот. Смотрел вслед девушки, которая заставила меня забыть обо всем на свете. Клянусь, когда Злата смотрит на меня своими хитрыми глазами, в моей голове сидит обезьянка и бьет в барабаны. Я залип на нее. И, разумеется, по всем законам жанра понял это, когда она развернулась и ушла. Ушла, не оглядываясь. Что я могу сказать? Я облажался потому что пока я смотрел щенячими глазами на Полину, упустил Слату, Девушку, которая заставляла меня смеяться, которая выглядит как модель с обложки журнала, с этими своими длинными, ровными, потрясающими ногами, которая может отстоять свою точку зрения, а не просто хлопать ресницами. Если в первую нашу встречу меня бесило, что она язва, то сейчас это делает ее неповторимой. Такая девчонка не может не вызывать интерес». И почему я засунул свой язык глубоко в задницу, пардон за мой французский? Почему не сказал, что уже не влюблен в Полину? И да, вы не ослышались. Я так долго был уверен в своей неземной любви, так долго страдал. Может, потому что мне нравилось вариться в этих страданиях? Потому что, будем честны, мое эго нехило так пострадало, когда она мне предпочла этого кретина Далматова. Девушкой, хотел бы я, чтобы Злата была моей девушкой. Черт да, чтобы никакой дроздов или другой осел не подкатывал к ней яйца, чтобы я мог в любой момент ее поцеловать, чтобы дурачиться и просто слушать ее голос. Назовите меня козлом, но дела обстоят так, что пока вы не припрете парня к стенке, он будет делать вид, что все в порядке. Мы боимся обязательств. Ладно, не буду говорить за всех, я так точно. В прошлый раз от меня вытирали ноги и переступили, как об коврик. Теперь, из-за того, что я позволил взять верх своему страху быть отверженным, от меня отвернулась девушка, в которую я, похоже, влюблен. Когда я это понял, ровно в ту секунду, когда она сказала про Полину, потому что клянусь своими причиндалами, я не звал ее на танец, чтобы покрутиться перед носом у сладкой парочки. Я, черт побери, вообще их не видел. Все, что я хотел, это иметь возможность касаться Златы, водить руками по ее нежной коже, а если Фортуна мне улыбнется, поцеловать. Как вы понимаете, Фортуна повернулась ко мне всем известным местом. И это моя долбанная вина. Почему я не сказал ей важных слов? Что я уже несколько недель не думаю о Полине? Что после благотворительного вечера ни разу не вспомнил свою любовь? В моих мыслях и фантазиях Не всегда приличных. Была только злата. А все потому, что я долбанный трус. Потому что кон встал в горле, когда я понял, каких слов от меня ожидает златовласка. Она права во всем. Злата не развлечение. И я точно не рассматривал все под таким углом. Но понимаю, как это выглядит для нее. Для меня мы круто тусовались вместе. И уже сейчас я понимаю, все шло к тому, чтобы перейти на другой этап. Я тяжело вздыхаю, сверля глазами вид за окном, пока препод что-то пытается вложить нам в головы. «Ромео, ты долго еще будешь страдать?» спрашивает меня Кузнецов. «Будь проклят тот день, когда я вывалил ему все как на духу. Этот парень сущий дьявол. Мало того, что я теперь вынужден слушать его бесконечные подколы, так он еще и в свахе заделался». «Отвали», — мрачно кидаю. Так и не ответила. Ответила. И да, разумеется, я писал Злате тысячу раз. Предполагаю, что я закинут в ЧС. Уже не говоря о том, чтобы Бадуванчик ответила. Она, вероятно, сделала куклу вуду с моим лицом и втыкает в нее иголки. Нет. Ты прям полон энтузиазма. Извивительно замечает, на что я зло зыркаю на этого кретина. Ты что-то тоже не излучаешь счастья. Не остаюсь в долгу. Тоже проблемы с дамой сердца? Нет у меня никаких проблем. С каменным лицом отрезает. Ложь. Его снова продинамила подружка Златы. Кажется, ее зовут Лиля. Крепость не пала, если вы понимаете, о чем я. Девчонка стойко держит оборону, и я вполне могу ее понять. У Марка репутация ловеласа. Про таких, говорят, поматросил и бросил. Очевидно, она не собирается становиться очередной зарубкой на спинке кровати и пополнять коллекцию трофеев Кузнецова. Насколько все серьезно у Марка, сложно сказать. Это может быть азарт, похоть, а может быть и что-то более глубокое. В любом случае, ему ни первое, ни второе пока не светит. Даже жалко этого придурка. Ну да, я киваюсь таким лицом, что сразу становится понятно, что ни капли не верю. На что Марк фыркает. «В любом случае разговор не обо мне. Ты собираешься что-то делать? Или и дальше будешь ходить, как унылое говно?» «Ну, спасибо. Поддержка десять из 10. «Собираюсь». Уверенным тоном изрекаю. «Пусть я и полный осел, но если есть хоть один шанс из миллиона вернуть свою девчонку, я собираюсь использовать его по максимуму. И, собственно, после пары я этим и занимаюсь». Я пытаюсь разыскать свой одуванчик. Проблема в том, что сложно найти того, кто тебя избегает. Когда я подхожу к кабинету, где у нее проходила пара, ее и след простыл. Поймав какого-то паренька, я спрашиваю. «А Дуванова уже ушла?» «Да». Затравленно смотря на меня, кивает головой. «Ладно, может, я борщу. В конце концов, я здоровый бугай. И прямо сейчас со своей грозной физиономией отпугиваю людей». Смягчив тон, более любезно говорю. «Где у вас следующая пара?» «Так нет ее у нас». Пожимает он плечами. «Что, простите, это карма?» «Отменили», — спешит пояснить. «Физра только осталась, но она последняя». «Ага, я понял, спасибо». «Просто зашибись. Последняя пара, на которую Злата, скорее всего, не придет. Почему?» Потому что физкультура у нас совмещенная, и на прошлом уроке ее не было. В отчаянии хватаюсь за затылок, сжимаю свою бестолковую голову и шиплю себе под нос проклятия. Четыре дня. Четыре дня я не видел свою золотоволосую язву. И меня просто корежит и выворачивает наизнанку. Мне необходимо ее увидеть, потому что я скоро умом тронусь. Насколько меня делает жалким то, что я каждый день пялюсь на ее фотки в инсте. Боже, помоги мне, превращаюсь в размазню. Я рыскаю по всему универу, как ищейка, на бестолку. А Дуванова словно сквозь землю провалилась. Совсем в мрачном настроении я отсиживаю пары, а потом отправляюсь на физру. Честно говоря, я уже не ожидаю увидеть Злату. Но когда захожу в спортзал и вижу знакомую светлую макушку, сердце пробивает болезненный удар. Во рту внезапно пересыхает, когда я смотрю на ее длинные ноги в шортах, которые должны быть запрещены законом. Я не могу отвести от нее глаз. Она смеется, слушая Кострову, и встряхивает волосами. А потом что-то отвечает и проводит рукой по шее. В каждом движении плавность и женственность. Стройная, уверенная в себе и чертовски привлекательная. «Где были мои мозги? Скажите мне на милость, когда я упустил ее». Я прорываюсь через людей, потому что нам нужно поговорить. Я не позволю ей на этот раз сбежать. И хвала Богу, что Злата меня пока не видит. Слишком увлечена разговором. Поэтому, когда я подхожу к ней сзади и решительно кладу руку на плечо, она испуганно вздрагивает и оборачивается. «Какого...» — слова повисают в воздухе. А Дуванова одаряет меня колючим взглядом, мол, «чего надо?» И, пожалуй, это бы задело меня, если бы я не понимал, как сильно накосячил. «Привет. Боже, я сказочный идиот. Я не видела ее четыре дня. Позволил ей думать, что она девушка про запас, и все, что могу сказать, это чертова привет? Да-да, я полный идиот. Клюев? Нужно поговорить. Настойчиво выпаливаю. В ответ она фыркает и задирает подбородок холодно чеканья. Нам не о чем разговаривать. Я не сомневался, что она заставит меня пройти через ад. Злата, пожалуйста. Поджав губы, произношу, но она остается непоколебима. Я тебе писал. Я знаю. Ну, конечно, она знает. Ей просто все равно. Потому что я все испортил. Я вынесу тебя отсюда, если ты не согласишься со мной поговорить. И нет, мне ни капли не стыдно применять шантаж. Ага, подайте на меня в суд, но я хочу объясниться. Я имею право на то, чтобы высказаться каким бы ковнюком ни был. Даже убийцам дают последнее слово. Злата раздраженно закатывает глаза, а потом кивком головы указывает в сторону выхода. Не дожидаясь меня, она начинает пробираться к двери. Я иду следом, не отставая, точно привязанный. До меня доносится ее сердитое пыхтение, но даже оно меня умиляет как и все в этой девушке. Мы выходим из спортзала и остаемся наконец-то наедине. Отойдя к окну, Злата складывает руки на груди и, недовольно надув губы, демонстрирует всем своим видом ожидания. Я был неправ, прости. Начинаю, как, впрочем, и всегда не с того. Господи, пристрелите меня кто-нибудь. Злата, ты мне нравишься, по-настоящему слышишь? Да, ты это говорил. «Да, точно, тогда на вечеринке». «Я забыла Полине. Я клянусь, что не звал тебя на танец, потому что там были они. Чёрт, да я даже не знал, что они там есть. Я звал тебя, потому что хотел быть с тобой». В её глазах мелькает удивление, но этого слишком мало, чтобы она простила. Миры должны быть приняты решительные. Я не влюблён в неё. Был какое-то время... Потом просто не мог отпустить, потому что она выбрала другого. Это меня задело. Я отпустил ее. И не думал о ней после благотворительного вечера. Я думал о тебе, слышишь? Несмело протягиваю руку и касаюсь ее нежной ладони. Осторожно провожу по красивым изящным пальчикам. И от контакта ее кожи с моей меня лихорадит. «Я дурак. Я хочу быть с тобой. И в моей голове только ты». «Может, я и опоздал с предложением, но ты будешь моей девушкой?» С замиранием сердца жду ответа. В висках пульсирует от напряжения, а перед глазами пляшут круги. Ощущение, что мир рухнет, если я не услышу ответа. А тронулся. Я вижу, что она впечатлена, как не старается это скрыть. Ее васильковые глаза ее выдают. Сомневается, нервно покусывает губы отводит смущенный взгляд, чтобы затем вскинуть подбородок и ответить уверенное. Нет. Какого хрена? Ее ответ, как серпом по яйцам, простите за сравнение. Докажи мне. Докажи мне, Клюев, что я тебе действительно не безразлична, что я для тебя не запасная подушка. Я хочу быть значимой, нужной и единственной. И не только на словах. Меня отпускает. Чернота перед глазами светлеет. Шанс. Это реальный шанс. «Как мне это сделать?» — внезапно севшим голосом шепчу. «Это ты должен сам решить». Еще пару секунд мы смотрим друг на друга, а затем Злата кивает и подводит черту в разговоре. Сейчас пара начнется, нужно идти. Она уходит первая, пока я стою и пытаюсь переварить все в своей голове. Уже когда Злата у двери, я громко заявляю. «Златовласка, я докажу. Ты будешь моей. Так что лучше приготовься к тому, что я собираюсь тебя зацеловать до смерти. Эта девушка моя. И больше я никому не позволю увести у меня мое. И не потеряю этого. Попомните мои слова».